ФДР, ФДР, Франклин Делано Рузвельт, Гарри С. Трумен, Дуай Д. Эйзенхауэр, снова Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди, убит в 63-м, Линдон Б. Джонсон, Ричард М. Никсон, снова Никсон, ушел в отставку в 74-м, Джеральд Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган, снова Рейган, Джордж Буш и, наконец, леди и джентльмены, сорок второй президент этих самых Соединенных Штатов, Билл Клинтон из Литл Рок, штат Арканзас. Ну что, хороший списочек? На лице Стива застыло недоумение. Я вроде как сбился по середке. Еще бы ты не сбился. После ФДР, верно? Верно. Потом пошли имена, которых я никогда не слышал. И ты сказал, что Никсон ушел в отставку? А, так о Никсоне ты слышал? Да брось ты, Майки, не дури. Ричард Милхаус Никсон, хитрый дикий, с позором ушел в отставку в 1974-м, чтобы избежать импичмента. К твоему сведению, с 1966 по 1972 Ричард Никсон трижды был президентом. Понятно. Однако Кеннеди, Картер, Бурш, ЛБД... Линдон Б. Джонсон. Клинтон? Их имена тебе что-нибудь говорят? Моего младшего брата зовут Клинтоном, но он точно ни хрена не президент. Вот. Ты понял? Я снова закурил и принялся расхаживать по комнате. Все, что ты знаешь, отличается от того, что знаю я. Как это возможно? А выговор у тебя уже не такой, как вчера. В некоторых отношениях ты стал другим человеком, я вижу. Но, Майки, это же только твоя голова. Все дело в ней. О. То есть удар по черепушке наделил меня достойным ученого знанием европейской истории, так? Плюс подробными сведениями о президентах Америки, о которых ты ни разу не слышал. А я могу два часа проговорить о них перед детектором лжи, и ни одна стрелка его не шелохнется. Это удар наполнил мою голову фильмами, песнями и историями, о которых тебе ничего не известно, да? Сыграет это снова, Сэм. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Она тебя любит, да-да. Быть может, в тебе и есть сила юный Скайуокер, но ты пока не джедай. Люблю запах на напалма Путру. Истина где-то рядом. Астоловиста, ла бэби. Поправка 22. Отмыть белый дом до бела не удастся. Жестяной барабан. В чем тут дело, утреннее тело? Список Шиндлера... «Бонд! Джеймс Бонд! Я тоже берлинец!» «Над пропастью воржи! Подхвати меня лучом, Скотти! Я вернусь!» «Пой, если ты рад тому, что гей! Пой, если так тебе жить веселей!» «Сапожник, портной, солдат, шпион!» Никогда в области человеческих конфликтов такое большое количество людей не было в долгу перед столь малым количеством. Малый шаг для человека, гигантский скачок для человечества. Отсюда и в вечность!» Не беспокойся о херне. С тобой секс-пистолс. Мост через реку Квай. Марлен Дитрих. Что толку сидеть в дому? Точно хмырь. Киснуть в своей дыре. Мир — это мир. Он похож на сортир. Топыка в кабаре. Грязная дюжина. Он идет домой. Он приходит к нам. Он приходит к нам, в футбол. Орлиное гнездо. Я курил ее, но не затягивался. Читайте по моим губам. Никаких новых налогов. Скубиду-биду! Ты где, твою мать? Вот тебе, получи!» Я умолк, чтобы перевести дух. Мои усилия, взвинченность и красный перец, соединившись, покрыли меня испариной. По лицу Стива проносились на перегонки восторг, изумление, веселье, озадаченность и страх. Изумление обскакало всех на половину дистанции, но и прочие нажимали, чтобы было сил. «Признай же, Стив!» Перед тобой проблема, решить которую разговорами о шишках и амнезии не удастся. Я пришел из каких-то других мест. Я поерошил мои короткие волосы, чтобы они пропускали побольше остужающего под воздуха. Не думаю, что я не понимаю, как дико все это звучит. Видит Бог, я достаточно насмотрелся кино, чтобы знать, как трудно путешественнику во времени уломать чужих людей и выслушать его. Обычно все заканчивается тем, что они сдают его куда следует. «Путешественнику во времени?» Стив в полном отчаянии зажмурился. О, Господи, Майки, тебе и впрямь нужна помощь. Не может же быть? Я не то хотел сказать. Позволь, я позвоню Дорку Беллинджеру, взмолился он. Майки, я не знаю, в чем дело, но ты мне не безразличен. Я имею в виду, мне не безразлично то, что с тобой происходит. Я не хочу, чтобы ты помешался. Я понимаю, о чем ты, Стив. Но, ну, пожалуйста, просто вы.